Глава 12. Артур. Я не ответил на вопрос Громова. Точнее, ответил, но не так, как, вероятно, он ожидал. Я лишь сказал, что его семья для меня ближе моей собственной, которой у меня по факту никогда не было. Он сказал, что это еще не повод жениться на его дочери. Я еще раз напомнил ему, что объединение капиталов и земель — это самый верный способ победить в любой войне. Гром пока не готов жертвовать личным счастьем дочери для того, чтобы удержать свои земли, но я уверен, что он примет правильное решение. Странно то, что и для меня это решение оказалось верным. Я ведь не хотел жениться. До сих пор не понимаю, нахера мне это сдалось? Терять свободу ради спасения дочки Грома? Думаю, он и сам мог бы справиться с Бабановым. Только вот бывший помощник моего отца вряд ли станет атаковать в лоб. Такие крысы, как он, всегда бьют из-под тяжка. А еще мысль о том, что Сима все время будет рядом со мной и под моей защитой, толкает меня на такой шаг. Выйдя из машины, прислоняюсь бедрами к капоту и закуриваю. Поднимаю голову и окидываю взглядом типичное здание из красного кирпича — офис моего отца. Место, где я ни разу в жизни не был, но в подростковом возрасте мечтал туда попасть. Тогда казалось, что именно в этом здании решаются судьбы людей. Я даже представлял себе, что в подвале этого здания есть пыточное куда отец привозит своих врагов и сдирает с них шкуру. Выбросив окурок, отталкиваюсь от машины и нажимаю кнопку сигнализации. Двое стоящих у входа охранников, которые впустили меня на территорию отцовского офиса, подбираются, когда я приближаюсь. «Доброе утро, Артур Михайлович!» — здороваются они. «Доброе. Где Игорь?» «Уже ждет вас в офисе. Я провожу», — вызывается один из охранников в черном деловом костюме и белой рубашке. В офисе все так, как я себе и представлял. Все как любил мой отец. Деревянная мебель, безликие стены, мрамор под ногами. Классический офисный интерьер во всем его пафосном великолепии. Заходим в просторную кабину лифта, и безопасник жмет на четверку. За пару секунд лифт поднимает нас на нужный этаж. Здесь все так же претенциозно. Нет, еще более претенциозно, потому что это этаж руководства. Всего три кабинета. Кабинет отца Игоря, а еще предателя, благодаря которому я занял трон этой криминальной империи. Игорь встречает меня возле лифта. Жмет руку и, хмуро кивнув охраннику, провожает к отцовскому кабинету. Он расположен посередине между кабинетами помощников. Справа от двери стоит большой стол, за которым сидит симпатичная девушка. Увидев меня, она подскакивает со своего места и, сжав перед собой руки, тянет улыбку. «Доброе утро, Артур Михайлович. Здоровый сын. Вы хотите кофе?» Марина представляет мне ее, Лебедев, секретарь твоего отца и, надеюсь, твой». Черно без сахара», сухо отрезаю я и распахиваю дверь в кабинет отца. «Помещение представляет собой нечто похожее на то, что я видел в фильмах, снятых по мотивам книги Марио Пьюза. «Темные стены, много дерева, мало света». Прохожу по помещению, осматривая многочисленные полки с книгами, дубовый стол, широкое кожаное кресло темно-зеленого цвета. Раздвигаю пальцами полоски вертикальных жалюзи, чтобы посмотреть на улицу. Несколько охранников курсируют по территории офисного двора. Они вооружены. Хотя это, наверное, необходимость в сложившихся условиях. — Ты разговаривал с Громовым? — спрашивает меня Лебедев, присаживаясь в кресло напротив стола отца. Занимаю то место, о котором мечтал в детстве, но которое теперь для меня как кость в горле. Разлогое кресло очень удобное. Кожа подо мной скрипит. Устраиваюсь поудобнее и смотрю на секретаря, который заходит с подносом, состоящим на нем двумя чашками кофе и сахарницей. Расставляет перед нами с Игорем и так же быстро, как вошла, покидает мой кабинет. Разговаривал, отвечая на вопрос Игоря и делаю глоток кофе. «Он согласился с твоими доводами». «Пока нет», — качаю головой. «Взял тайм-аут». «У нас нет времени на долгие раздумья», — отзывается Игорь. «Предлагаешь представить ему квестку волыну?» — усмехаюсь я. «Просто предлагаю свои услуги переговорщика». «С Громовым я сам все порешаю. Ты в это не вмешивайся. Лучше скажи, как мы дальше действуем с Бабановым». Наша встреча длится целый день. Около трех часов мы обсуждаем проблему с бывшим помощником моего отца, а потом Игорь вводит меня в курс бизнеса. Информации так много, что даже за это время я не успеваю обработать всю. Поэтому мы прерываемся на обед, а потом продолжаем. Уже вечером, устав от потока информации, перебиваю Игоря на полусловие. Я приеду сюда завтра в 8 утра. Пусть все люди, которые занимаются бизнесом отца, соберутся на совещание. Есть у нас какой-то большой зал? Есть, отзывается Игорь, но это очень много людей. Тогда разбейте встречи на несколько дней, но они должны идти подряд, чтобы я мог максимально быстро вникнуть в суть дел. Поднимаюсь и раздвигаю жалюзи, после чего открываю окно. Закуриваю и выпускаю в сумерки облако дыма. Наконец, слушаю тишину. Если, конечно, не считать приглушенных разговоров охраны во дворе. Я не могу расслышать сути, но до меня доносятся их голоса. Курю в тишине, наслаждаясь стрёкотом цикад пением редких птиц и гулом в голове. Там все смешалось, и я даже не пытаюсь разделить информацию, чтобы как-то ее систематизировать. Позволяю свободно курсировать и оседать на стенках мозга. Буду упорядочивать мысли позже. Сейчас я просто хочу, чтобы со мной никто не разговаривал. И как только эта мысль проносится в голове, звонит мой телефон. Достаю гаджет из кармана и смотрю на экран. Демон. Уже соскучился? Спрашиваю со смешком. Мы же не виделись несколько дней. «Артур, мне не до шуток!» — отрезает демон, прерывая меня. Слышу, как звенит его голос. Что случилось? «Сима пропала!»